наше радио и «Квартеты» представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров» Путешествие 12-е в загробный мир. День 2 Мы находимся в кузнице городка, где живёт Конюх Фёдоров Здесь он продолжит попытку отправиться на тот свет На этот раз с помощью кузнеца Прокопича и Кувалды Которую никак не зовут, извините, я волнуюсь Ты понял? Изо всех сил и прямо в лоб! Давай! Чё, уже ударил? Я ж тебе говорю, со всей силы, шараж! А ну! <свист> Какой ужас! Конюх пошатнулся, но удержался на ногах! Ты кто? Кузнец. А чего кувалду держишь? Тебя ударить. А что я тебе такого плохого сделал? Конюх, вы же его сами... Просили. А ты, очкастый, откуда взялся? Что, двое на одного? Да! Конюк, Конюк, опомнитесь! Я тебе сейчас опомню! А, а, ты иди сюда! А, а, а ты корреспондент, корреспондент, ты чего на сосне делаешь? Сижу. А чего кузнец из колодца ногами торчит? Так вы же его сами туда... А чего мне не понравилось, чтобы он как обычно был? Просто он вас кувалдой ударил Так и я же его сам просил Так он вам так и сказал А я? А вы не поверили У вас, видимо, память отшибла О, и это бывает И что? И вот? Ага, ясно Ну, дай-ка я его оттуда вытащу Ой, мама! Да А где же весь верх? Корреспондент Я от него верхушку куда дел? Не знаю. Вы меня перед этим как раз на сосну забросили. Нехорошо с кузнецом получилось. Правда, ему тогда же лучше. И рожу его красную не видишь, и перегаром ниоткуда не разит. Слушай, корреспондент А положи это в тележку и свези его жене Тебе не трудно, а ей пригодится В огороде пугалом поставит Зрелище-то отвратительное и для ворон непривычное Тем более, что жената его верхней частью никогда особо и не пользовалась Так что вряд ли сильно расстроится Конюх, ну как же? Вы же убили его! Так что теперь? Если эксперимент удастся, найду его там Извинюсь, скажу Извини верхняя часть кузнеца Прокопича Не в себе был Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова Слушайте нас завтра